Глава шестая. Памятуя мудрое правило, что лучше держаться подальше от людей, знающих, где лежат твои деньги, Хаджан среди не стал задерживаться в Чайхане и поехал на базарную площадь. Время от времени он оглядывался, не следят ли за ним, ибо на лицах игроков, да и самого Чайханщика, не лежала печать добродетели. Ехать ему было радостно. Теперь он сможет купить любую мастерскую. Две мастерские, три мастерские. Так и решил он сделать. Я куплю четыре мастерские. Гончарную, сидельную, портновскую и сапожную. И посажу в каждую по два мастера, а сам буду только получать деньги. Через два года я разбогатею, куплю дом с фонтанами в саду. Повешу везде золотые клетки с певчими птицами. У меня будет две или даже три жены, и по три сына от каждой». Он с головой погрузился в сладостную реку мечтаний. Между тем и шаг, не чувствуя поводьев, воспользовался задумчивостью хозяина и, встретив на пути мостик, не пошел по нему, подобно всем другим и а свернул в сторону и, разбежавшись, прыгнул прямо через канаву. «И когда мои дети вырастут, я соберу их и скажу», — думал в это время Хаджа средин. «Но почему я лечу по воздуху? Неужели Аллах решил превратить меня в ангела и приделал мне крылья?» И в ту же секунду искры, посыпавшиеся из глаз, убедили Хаджу средина, что крыльев у него нет. Вылетев из седла, он шлепнулся на дорогу, сожени на две впереди и Шака. Когда он с кряхтением и охами встал, весь перепачканный пылью, и ишак ласково, пошевеливая ушами и сохраняя на морде самое невинное выражение, подошел к нему, как бы приглашая снова занять место в седле. — О, ты! Посланный мне в наказание за мои грехи и за грехи моего отца, деда и прадеда, «Ибо, клянусь, правотой ислама! Несправедливо было бы столь тяжко наказывать человека за одни только собственные его грехи!» Начал Хаджан Насреддин, дрожащим от негодования голосом. «О, ты! Презренная помесь паука и гиены! О, ты, который...» Но тут он осекся, заметив каких-то людей, сидевших неподалеку, В тени полуразрушенного забора. проклятия замерли на губах Хаджина Средина. Он понимал, что человек, попавший на виду у других в смешное и непочтенное положение, должен сам смеяться громче всех над собой. Хаджина Средин подмигнул сидящим и широко улыбнулся, показав сразу все свои зубы. Э-э, сказал он громко и весело. Вот это я славно полетел. Скажите, сколько раз я перевернулся, а то я сам не успел сосчитать. Ах ты, ша, Продолжал он добродушно похлопывая ишака ладонью, в то время как руки чесались хорошенько дуть его плетью. Ах ты шелунишка! Он у меня такой! Чуть зазеваешься, и он обязательно уж что-нибудь сотворит. на середина залился веселым смехом. Но с удивлением заметил, что никто не вторит ему. Все продолжали сидеть с опущенными головами и омраченными лицами, а женщины, державшие на руках младенцев, тихо плакали. — Здесь что-то не так, — сказал себе Хаджан средин и подошел ближе. — Послушай, почтенный старец, — обратился он к седобородому старику с изможденным лицом, — поведай мне, что случилось, — Почему я не вижу улыбок? Не слышу смеха? Почему плачут женщины? Зачем вы сидите здесь на дороге в пыли и жаре? Разве не лучше сидеть дома в прохладе? — Дома хорошо сидеть тому, у кого есть дом, — скорбно ответил старик. — Ах, прохожий, не спрашивай. Горе велико, а помочь ты все равно не сможешь. Вот я, старый дряхлый, молю сейчас Бога чтобы он поскорее послал мне смерть. — К чему такие слова? — укоризненно сказал Хаджан Асреддин. — Человек никогда не должен думать об этом. Поведай мне свое горе и не смотри, что я беден с виду. Может быть, я сумею помочь тебе? Мой рассказ будет кратким. Всего час назад по нашей улице прошел ростовщик Джафар, в сопровождении двух эмирских стражников. А я должник ростовщика Джафара, и завтра утром истекает срок моего долга. И вот я изгнан из своего дома, в котором прожил всю жизнь. И нет больше у меня семьи, и нет угла, где бы мог я преклонить голову. А все имущество мое, дом, сад, скот и виноградники, будет продано завтра Джафаром. Слезы показались на глазах старика. Голос дрожал. — И много ты ему должен? — спросил Хаджан средин. Очень много, прохожий. Я должен ему двести пятьдесят таньга. — Двести пятьдесят таньга! — воскликнул Хаджан средин. И человек желает тебе смерти из-за каких-то двухсот пятидесяти таньга. — Ну-ну, стой смирно! — добавил он обращаясь к кошаку и развязывая переметную сумку. — Вот тебе, почтенный старец, двести пятьдесят танга. Отдай их этому ростовщику, выгони его пинками из своего дома и доживай свои дни в покое и благоденствии. Услышав звон серебра, все встрепенулись, а старик не мог вымолвить слова и только глазами, в которых сверкали слезы, благодарил Хаджу Насредина. — Вот видишь, а ты еще не хотел рассказывать о своем горе, — сказал Хаджа средин, отчитывая последнюю монету и думая про себя. — Ничего. Вместо восьми мастеров я найму только семь. С меня и этого хватит. Вдруг женщина, сидевшая рядом со стариком, бросилась в ноги Хаджа Насредину и протянула к нему с громким плачем своего ребенка. «Посмотри», — сказала она сквозь рыдание, — «он болен, губы его пересохли, и лицо пылает, и он умрет теперь, мой бедный мальчик, где-нибудь на дороге, ибо меня выгнали из моего дома». Хаджан Средин взглянул на исхудавшее бледное личико ребенка, на его прозрачные руки, потом обвел взглядом лица сидящих и когда он вгляделся в эти лица, иссеченные морщинами, измятые страданием, и увидел глаза, потускневшие от бесконечных слез, словно горячий нож вонзился в его сердце, мгновенная судорога перехватила горло, кровь жаркой волной бросилась в лицо. Он отвернулся. — Я вдова, — продолжала женщина. — Мой муж, умерший полгода назад, — Был должен ростовщику двести таньга, и по закону долг перешел на меня. — Мальчик в самом деле болен, — сказал Хаджан средин, и вовсе не следует держать его на санцепеке, ибо солнечные лучи сгущают кровь в жилах, как говорит об этом Авиценна, что, конечно, не полезно мальчику. Примечание. Авиценна латинизированное имя философа и ученого Абу-Али-Ибн-Сины, годы жизни 980-1037, автора «Канона медицины», который много веков был обязательным руководством для врачей как на мусульманском Востоке, так и в Европе. Конец примечания. «Вот тебе 200 танга, возвращайся скорее домой». «Положи ему примочку на лоб, вот тебе еще пятьдесят таньга, чтобы ты могла позвать лекаря и купить лекарства». Про себя подумал. «Можно отлично обойтись и шестью мастерами». Но в ноги ему рухнул огромного роста бородатый каменщик, семью которого завтра должны были продать в рабство за долг ростовщику Джафару в четыреста таньга. «Пять мастеров, конечно, маловато», — подумал Хаджан Среддин, развязывая свою сумку. Не успел он ее завязать, как еще две женщины упали на колени перед ним. И рассказы их были столь жалобны, что Хаджан Асреддин, не колеблясь, наделил их деньгами, достаточными для расплаты с ростовщиком. Увидев, что оставшихся денег едва и два хватит на содержание трех мастеров, он решил, что в таком случае... «Не стоит и связываться с мастерскими?» И щедрой рукой принялся раздавать деньги остальным должникам ростовщика Джафара. В сумке осталось не больше пятисот таньга. И тогда Хаджан Асреддин заметил в стороне еще одного человека, который не обратился за помощью, хотя на лице его было ясно написано «Горе». «Эй ты, послушай», — позвал Хаджан средин, — «зачем ты сидишь здесь?» Ведь за тобой нет долга, ростовщику. — Я должен ему, — глухо сказал человек. — Завтра я сам пойду в цепях на невольничий рынок. Почему же ты молчал до сих пор? — О, щедрый благодетельный путник! Я не знаю, кто ты. Святой ли бугаэт вышедший из своей гробницы, чтобы помочь беднякам? Или сам Гаруналь Рашид? Примечание. Гарун аль-Рашид Харун ар-Рашид. Годы жизни 763-809, Багдадский халиф. Годы жизни 786-809. Персонаж многих сказок из сборника 1001 ночь. Конец примечания. Я не обратился к тебе только потому, что и без меня ты уже очень сильно потратился, а я должен больше всех, пятьсот таньга. И я боялся, что если ты дашь мне, то не хватит старикам и женщинам». «Ты справедлив, благороден и совестлив», — сказал растроганный хаджан средин. «Но я тоже справедлив, благороден и совестлив, и клянусь, ты не пойдешь завтра в цепях на невольничий рынок. Держи полу!» Он высыпал из переметной сумки все деньги до последней таньга. Тогда человек, придерживая левой рукой полу халата, обнял правой рукой Хаджу середина и припал в слезах к его груди. Хаджа Насредин объел взглядом всех спасенных людей Увидел улыбки, румянец на лицах, блеск в глазах. «А ты и в самом деле здорово полетел со своего ишака!» Сказал вдруг огромный бородатый каменчик, захохотав. И все разом захохотали. Мужчины грубыми голосами, а женщины тонкими. И заулыбались дети, протягивая ручонки к Хадже на середину, А сам он смеялся громче всех. — О, — говорил он, корчась от смеха, — вы еще не знаете, какой это ишак? — Это такой проклятый ишак! — Нет, — перебила женщина с больным ребенком на руках, — не говори так про своего ишака. Это самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак. Равных ему никогда еще не было и не будет. Я согласна всю жизнь ухаживать за ним, кормить его отборным зерном, никогда не утруждать работой, чистить скребницей, расчесывать хвост ему гребнем. Ведь если бы этот несравненный и подобный цветущий розе и шаг, наполненный одними лишь добродетелями, не прыгнул через канаву и не выбросил тебя из седла, о, путник, явившийся перед нами, как солнце во мгле, ты проехал бы мимо? не заметив нас, а мы не посмели бы остановить тебя. — Она права, — глубокомысленно заметил старик. — Мы во многом обязаны своим спасением этому ишаку, который поистине украшает собой мир и выделяется как алмаз среди всех других ишаков. Все начали громко восхвалять ишака. И перебой совали ему лепешки, жареную кукурузу, сушеные абрикосы и персики. И Ишак, отмахиваясь хвостом от назойливых мух, невозмутимо и важно принимал подношение. Однако заморгал все-таки глазами при виде плетки, который из-под тяжка показывал ему хаджан на средин. Но время шло своим чередом, удлинились тени, Краснолапые аисты, крича и хлопая крыльями, опускались в гнезда, откуда навстречу им тянулись жадно раскрытые клювы птенцов. Хаджан средин начал прощаться. Все кланялись и благодарили его. «Спасибо тебе! Ты понял наше горе!» «Еще бы мне не понять!» — ответил он. «Если я сам не далее, как сегодня, потерял четыре мастерских» где у меня работали восемь искуснейших мастеров, дом и сад, в котором били фонтаны и висели на деревьях золотые клетки с певчими птицами. Еще бы мне не понять! Старик прошамкал своим беззубым ртом. Мне нечем отблагодарить тебя, путник. Вот единственное, что захватил я, покидая дом. Это Коран, священная книга. Возьми ее. И да будет она тебе путеводным огнем в житейском море. Хаджана Средин относился к священным книгам без всякого почтения, но, не желая обидеть старика, взял Коран, уложил в переметную сумку и вскочил в седло. — Имя! Имя! — закричали все хором. — Скажи нам свое имя, чтобы мы знали, кого благодарить в молитвах. Зачем вам знать мое имя? Истинный добродетель не нуждается в славе. Что же касается молитв, то у Аллаха есть много ангелов, извещающих его о благочестивых поступках. Если же ангелы ленивы и нерадивы и спят где-нибудь на мягких облаках, вместо того, чтобы вести счет всем благочестивым и всем богохульным делам на земле, то молитвы ваши все равно не помогут, ибо Аллах был бы просто глуп, если бы верил людям на слово, не требуя подтверждения от доверенных лиц. Одна из женщин вдруг тихо ахнула. За ней вторая, потом старик, встрепенувшись, уставился во все глаза на Хаджана Средина. Но Хаджан Средин торопился и ничего не заметил. «Прощайте!» Да пребудут мир и благоденствие над вами! Сопровождаемый благословениями, он скрылся за поворотом дороги. Оставшиеся молчали. В глазах у всех светилась одна мысль. Молчание нарушил старик. Он сказал проникновенно и торжественно: Только один человек во всем мире может совершить такой поступок. И только один человек в мире умеет так разговаривать. И только один человек в мире носит в себе такую душу, свет и тепло, который обогревают всех несчастных и обездоленных. Этот человек, он наш... Молчи! Быстро перебил второй. Или ты забыл, что заборы имеют глаза, камни имеют уши, и многие сотни собак кинулись бы по его следу? — Ты прав, — добавил третий. — Мы должны молчать, ибо он ходит сейчас по канату и достаточно малейшего толчка, чтобы погубить его. — Пусть мне лучше вырвут язык, чем я произнесу где-нибудь вслух его имя, — сказала женщина с больным ребенком на руках. — Я буду молчать, — воскликнула вторая женщина, ибо я согласна скорее умереть сама, чем подарить ему нечаянно веревку. Так сказали все, кроме бородатого и могучего каменщика, который не отличался остротой ума и, прислушиваясь к разговорам, никак не мог понять, почему собаки должны бегать по следам этого путника, если он не мясник и не продавец вареные требухи. Если же этот путник — канатоходец, то почему имя его так запретно для произнесения вслух? и почему женщина согласна скорее умереть, чем подарить своему спасителю веревку, столь необходимую в его ремесле. Здесь каменщик совсем уж запутался, сильно засопел, шумно вздохнул и решил больше не думать, опасаясь сойти с ума. Хаджана Асредин уехал тем временем далеко, а перед его глазами все стояли изможденные лица бедняков, Он вспоминал больного ребенка, лихорадочный румянец на его щеках и запекшиеся в жару губы. Вспоминал седина старика, выброшенного из родного дома. И ярость поднималась из глубины его сердца. Он не мог усидеть в седле, спрыгнул и пошел рядом с ишаком, отшвыривая пинками попадавшиеся под ноги камни. «Ну, подожди, ростовщик!» Подожди, шептал он, и зловещий огонь разгорался в его черных глазах. Мы встретимся, и твоя участь будет горька. И ты, и мир, продолжал он, трепещи бледней и ибо я, хаджана средин в бухаре. О, презренные пиявки, сосущие кровь из моего несчастного народа! О, жадные гиены и вонючие шакалы! не вечно вам блаженствовать и не вечно народу мучиться. Что же касается тебя, ростовщик Джафар, то пусть на веки веков покроется мое имя позором, если я не расквитаюсь с тобой за все горе, которое причиняешь ты беднякам».